Глава 26. И снова бар. В бар девушки пришли около одиннадцати. Тони и Чарли уже ждали их у самого входа, куря. Энни кинулась на шею своему парню, и тот, пошатнувшись, обнял ее в ответ. Они уже немного выпили. Тони нежно поцеловал Энни при всех, и девушка задрожала от удовольствия, все еще иногда недоумевая, Как она смогла привлечь такого парня? Чарли вел себя скованно. Он недоверчиво оглядел пришедших девушек и, тихо поздоровавшись, больше не сказал ни слова до тех пор, пока ему не пришлось этого сделать. Энни еще так не веселилась. Она быстро осушала бокалы с вином и мчалась танцевать с Тонни, а когда парень не выходил на танцпол, весело отжигала с подругами. Все было прекрасно. Личная жизнь, работа, дружба. Болезнь матери она не смогла бы остановить, даже очень сильно этого желая. Но она могла помочь деньгами. Оплатить лучших врачей, лучшие препараты. И это давало ей большую надежду, что мама выкарабкается снова. В остальном все и правда наладилось. И на долю секунды Энни заволновалась, что впереди ее ждет что-то неприятное, плохие новости и проблемы. Если сейчас все идет слишком хорошо, значит, жизнь уготовила ей что-то плохое. «Где Тони?» Покраснев от алкоголя и энергичных танцев, Энни подошла к столику, за которым одиноко сидел Чарли, попивая пиво. «Садись», — он указал напротив себя. «Ты не волнуйся только, но он уехал». «Как уехал? Куда? Даже не сказал мне?» И выкрикнула негоду, и девушка, смотря по сторонам, словно не веря словам Чарли. Она знала, что он не мог так просто взять и уехать, не предупредив ее. «Ему резко стало плохо, и я вызвал такси. Он просил тебя не волновать. Ты веселилась с подругами, он не хотел отвлекать тебя». Чарли спокойно выпил остатки пива и взглянул на встревоженную Энни. «Куда? В отель? Ему в таком виде нельзя, я поеду за ним». Энни вскочила с места, не дожидаясь ответа, но грубый толчок заставил ее плюхнуться назад. Чарли был уже в плечах, чем Тони, его руки были не такие накачанные но сила в нем была. Энни впервые задержала взгляд на Чарли дольше обычного. Черная водолазка была ему к лицу. Волосы всклокочены, словно он только-только проснулся, но так он выглядел моложе своих лет. Энни дала бы ему 22, но, насколько она знала, Чарли было 25. «Он не в отеле. Я отправил его к себе домой, там его встретит моя мать. С ним все будет в порядке. Я позвоню». Энни достала телефон, и Чарли, наконец, показал свои эмоции, хоть и совсем чуть-чуть. Он разозлился, слегка оскалившись. «Я же сказал, он плохо себя чувствует. Либо не ответит, либо недоступен. Иди, развлекайся. Через час...» — он взглянул на часы. «Я вызову такси и провожу тебя до отеля». Я бы не стал этого делать добровольно, Тони просил приглядеть за тобой. А другу я отказать не могу. Чарли говорил повелительным тоном так, что это задело Энни. Почему какой-то неизвестный ей парень, пусть он и был другом ее бойфренда, будет командовать, когда, куда и с кем ей ехать в отель? Вот еще. Энни махнула волосами. Сама разберусь, во сколько мне уходить, а с Тони поговорю обо всем завтра. Чарли лишь закатил глаза и, заказав себе еще пиво, продолжил одиноко сидеть над чем-то раздумывая. Но как бы ни бунтовала Энни, все же уехать ей пришлось через 40 минут после их разговора, потому что никакого настроения у нее уже не было. Девушки уехали на одном такси, а Чарли и Энни на другом, объяснив, что так просил Тони. Энни не боялась Чарли. Ей даже ни разу не пришла мысль, что он может ей сделать что-то плохое. Единственное, что ей было неприятно, так это сложившаяся ситуация. Ее парень смылся, ничего ей не сказав. Она должна ехать до отеля с его другом, у которого был противнейший характер. Голова немного кружилась, но свежий воздух отрезвлял. Энни попрощалась с подругами и запомнила лишь, как Джулия, крепко обняв ее, шепнула «Мы не боги, чтобы решать, кому умереть». Это явно относилось к клубу. Энни не знала, увидятся они еще, или сегодня последний раз, когда она видит Джулию, но выглядела она немного печальной. То ли дело в том, что ей грустно прощаться с подругами, то ли дело в расставании с городом или в том, что Джулия предпочла скрыть от них. Но Энни на прощание пожелала ей найти свое счастье и, чмокнув в щеку, ввалилась в такси. От тряски голова закружилась сильнее, даже открытое окно не помогало. И вот снова Энни тошнит, и снова перед парнем. Она зареклась, что больше не будет напиваться настолько сильно, будь то от счастья или от грусти. Грудь сдавила, живот забурлил. «Еще немного, и...» «Остановите здесь!» — прозвучало, как сигнал спасения. «Мы прогуляемся дальше». Энни тут же выскочила на улицу и отбежала буквально на два шага от дороги, когда ее вырвала. Резко полегчало Но, поняв, что Чарли стоит позади, а такси уехало, девушке стало безумно стыдно, но это было не всё. Энни села на корточки, чтобы быть ближе к земле. Волосы противно лезли в лицо. Девушка убрала их за ухо, но они выпадали снова и снова, и крепкая мужская ладонь разом собрала её волосы в низкий хвост. «Чарли. Боже, как же стыдно!» но справиться с еще одним резким позывом не смогла. Закончив, Энни вытерла слюни рукавом и, сделав несколько глубоких вдохов, решительно повернулась, убирая руку Чарли со своих волос. Он смотрел вдаль, наблюдая за тем, как маленькие мошки кружатся возле света от уличного фонаря. До отеля идти оставалось минут двадцать, и это было то, что нужно. Свежий воздух и неспешная пешая прогулка, чтобы прийти в себя. «Спасибо», — тихо сказала она и пошла в сторону отеля. Чарли ухмыльнулся, и его высокомерие злило. Энни ускорила шаг, но из-за слабости снова закружилась голова, и она помедлила. «Понимаю, тебе хочется как можно скорее с этим разделаться. Поверь, меня тоже не забавляет вся эта ситуация. Но если бы мы не вышли, тебя бы стошнило прямо в салоне. Оплатить за химчистку из-за того, что девчонка моего друга напилась, я не намерен. Наконец сказал Чарли, засунув руки в карманы джинсов. «Я бы сама заплатила». Чарли поравнялся с Энни, и та окинул его недовольным взглядом. «Не думаю, что у тебя есть с собой нужная сумма. Ты скупила почти весь бар. Я даже видел, как расстроилась компания других девушек, узнав, что их коктейли кончились». «Ну, конечно, конечно», — саркастически произнесла Энни. «Бла-бла-бла». Она изобразила рукой разговаривающий рот. «Хотя я соглашусь с тобой. Сегодня я перегнула палку». «Перегнула? Ты даже не заметила ухода своего парня?» Засмеялся Чарли, Энни удивленно взглянула на него. «Он осмеяться, оказывается, умеет». «Опять ты?» Энни легонько толкнула Чарли, и тот улыбнулся. Девушка была еще пьяна, и наутро решила, что все дело лишь в алкоголе, но в тот вечер ей безумно понравилась эта довольная улыбка и она тут же разозлилась на себя, напоминая, что у нее есть Тонни, намного привлекательнее, чем Чарли. Она знала, что влюблена в него. Она чувствовала притяжение между ними и ни за что бы не стала изменять своему парню. «Ты его любишь? тони удивилась Энни, словно это было само собой разумеющимся. «Конечно, мы любим друг друга». «Я имею в виду по-настоящему». «Вы с ним совсем мало знакомы, не думаешь, что это любовь?» «Думаю, это любовь», — утвердительно кивнула Энни. «По крайней мере, я чувствую, что мы созданы друг для друга. Как одно целое, знаешь? Это такое прекрасное чувство!» Энни взглянула на звездное небо. «А ты любил?» Она тут же опустила голову, вспомнив, что девушка Чарли умерла. Ей стало жутко стыдно за такую глупость. «Извини». «Да все нормально». Пожал плечами Чарли и тоже посмотрел в небо. Любил. Мы встречались три года, и вот уже три года, как ее нет. Она болела и вскоре после операции умерла. Моя мама сейчас тоже болеет. У нее опухоль мозга. Отчасти я могу понять твою боль. Хоть мама и девушка все-таки разные люди, но кроме нее у меня никого не было. А мама? Она ведь живет у тебя? с ней мы начали общаться совсем недавно когда отец погиб в аварии она начала принимать наркотики, а меня отдали к тёте и дяде они стали моими опекунами. но я безумно рад что мама нашла в себе силы чтобы избавиться от зависимости в то время всем было нелегко. чарли потёр лоб и истерично засмеялся. я обычно не рассказываю о своей жизни незнакомкам не знаю, что на меня нашло мы можем стать хорошими друзьями. «Я девушка твоего друга, так что...» «Ага. Девушка моего друга», — отстраненно повторил Чарли. «Надолго ли?» «Что?» Энни перегородила дорогу Чарли, разведя руки в стороны. И тот снова улыбнулся, видя, как она злится. «Когда ты так делаешь, ты становишься похожа на маленькую злобную собачку», — ехидно заметил он. «Делаю как? И что значит это твое «надолго ли?» не скрестила руки на груди, но с места не сдвинулась. «Так резко выводишься на эмоции». Чарли взглянул на наручные часы, а затем обошел Энни, вытащив руки из карманов. «Просто предположил. Не верю в счастливую вечную любовь. Всегда что-то мешает. Ты идешь или будешь так стоять посреди дороги?» Энни пришлось сдаться. Она одрученно последовала за парнем. Вдалеке уже появились фонари отеля. На Эйне вдруг накатила усталость и жутко захотелось спать. Она не смогла сдержать долгий зевок и закрыла рот ладонью. «Тебе просто не везло». «Да и какие твои годы?» Попыталась подбодрить Чарль девушка, но это было бесполезно. Глупо доказывать человеку, который не верил в любовь, что она существует. «А твои?» Он снова улыбнулся, но на этот раз лишь уголок его губ дернулся. А затем они снова сжались. «Тебе еще рано говорить о том, есть ли любовь или нет». Энни замолчала. Чарли был прав. Об этом можно было судить после того, как прожил долгие годы с человеком. Но верить или нет — выбор каждого. Она верила. Всем сердцем. «Даже если они с Тонер останутся, то обязательно будет кто-то еще». Энни часто представляла себя в роли матери двух замечательных малышей. Представляла большой дом, зеленый участок и рыжую колли рядом. Мужчины не могут быть абсолютно все плохими, Энни была уверена в этом. И у нее было много подтверждений. Взять, к примеру, ее отца или дедушку. Да и одного примера бы хватило, чтобы опровергнуть слова Кара на мужчинах. Но одно Энни знала точно лицемерных и лживых людей в мире больше, чем верных и порядочных. Пять минут молчания дались ей непросто. Она хотела расспросить Чарли о Тоне. Сколько у него было девушек? Были ли у него серьезные отношения? Знакомил ли он девушек с родителями? И еще куча-куча вопросов, которые задавать тони она не хотела. Ее распирало любопытство, но, с другой стороны, она не хотела представлять тони с кем-то, кроме неё самой. «Вот чёрт!» — выругался Чарли, достав мобильник из кармана. Он остановился, нервно бегая глазами по экрану, а затем принялся печатать ответный текст. «Что-то случилось?» Энни встала напротив Чарли, терпеливо ожидая его ответа. «Это по работе. Помнишь, я говорил про клиента, который подозревает свою жену в измене? Так вот, сегодня он в этом убедился, благодаря мне, конечно». А сейчас он напился в стельку и пишет несуразные вещи. В общем, не бери в голову. «Это ужасно», — тихо проговорила Энни. Они снова пошли к отелю. Теперь уже быстрее, и Энни безумно хотелось поскорее вернуться в отель, чтобы залезть под холодный душ и лечь спать. «Ага, завтра он едет подавать на развод». Они подошли к отелю, и Чарли снова показал свою улыбку. Энни ответила взаимностью. Стало намного холоднее, и девушка непроизвольно задрожала. Чарли несколько секунд смотрел Энни прямо в глаза, как будто пытаясь что-то выловить для себя, и ей стало не по себе. Он — частный детектив. С такими нужно вести себя как можно естественнее и быть крайне осторожной. Кто знает, может, Тони уже попросил его навести справки насчет нее. «Что ж, спасибо, что проводил». Энни опустила голову, прячась от настойчивого взгляда. «Подожди!» Он протянул к ней руку, и девушка задрожала сильнее. Чарли был симпатичным, но она не хотела. «Стоп, что ты делаешь?» Она ловко увернулась от протянутой руки. «У тебя вот здесь!» Он приподнял бровь и показал себе на голову. «Какой-то сухой лист!» Он подождал, пока ей не скинет мусор с волос. «Ты ведь не думаешь? Серьезно?» «Ты думала, что я хотел тебя поцеловать?» «Что?» «Нет, конечно!» Энни сказала это неестественно громко и поджала губы. «Отлично. Потому что я не собирался этого делать. Что ж, моя миссия на сегодня выполнена. Доставил тебя до отеля в сохранности. Теперь спокойно могу ехать домой». Он повозился пару минут в телефоне, вызывая такси. «Я тогда пойду», — неловко махнула Энни на дверь отеля. Спасибо, что проводил. Доброй ночи. Доброй ночи.